«Как все прошло?» – спросил Арчи, когда они в Сицилии вечером покинули ангар. «Сносно». Он понял, что девушка чего то не настроена на разговоры, но ну и молчать тоже не мог. «Знаешь, я хотел сказать, что... В общем, мне нужно будет уехать ненадолго, через пару недель. Сможешь в это время зайти к моему отцу. Он, в общем-то, довольно самостоятельный, но будет не прочь поболтать с тобой». «Что ты такое говоришь?» Опешила Сицилия и даже остановилась. Глаза цвета молочного шоколада смотрели на Арчи с волнением и подозрением. «Куда ты уезжаешь? В долины?» «Не совсем!» Арчи потер шею ладонью и вздохнул. Я вызвался добровольцем. Сицилия отшатнулась и широко распахнула глаза. «Сицилий, все в порядке!» «Не смей!» Крикнула она и тут же схватилась за голову, отворачиваясь. «Арчи, ты погибнешь там! Не смей лететь! Ты не можешь!» Она расплакалась и налетела на друга, крепко обнимая его. Арчи мигом прижал ее к себе и стал гладить по спине, целуя в макушку. Сицилия вздрагивала всем телом и что-то бормотала, но он мало что понимал. Улыбался, уткнувшись в ее волосы, вдыхал ее аромат и гладил темные локоны. «Зачем тебе это?» Отстранившись, спросила Сицилия, вытирая глаза рукавом тонкой футболки. «Зачем нужно участвовать в схватке, рискуя жизнью?» «Это шанс!» Тихо ответил он, все еще обнимая девушку за талию. «Шанс вырваться из-за Мне всего-то нужно будет подстраховать одного из сыновей правителя в полете. Я просто буду рядом с самолетом, вот и все, Цили. Исследовать новые земли они должны сами. Риск для меня минимальный». «Нет!» — покачала она головой, вцепившись в лацка на его комбинезона «Я не хочу, Арчи! Пожалуйста, не делай этого! Я не хочу тебя потерять!» цели выдохнул он, склонился и поцеловал ее в нос. «Я должен, правда должен. Это изменит всю мою жизнь!» Она отстранилась и обняла себя за плечи. «Что они пообещали за это?» каким-то безжизненным голосом спросила Цилли. Апартаменты в элитном доме и все сопутствующие этому привилегии. Она горько усмехнулась и направилась к платформе, откуда скоростной вагон должен был унести их на окраину, в район Форест. Арчи отчаянно закусил губу. Он ведь сказал не все. Этот поступок должен был изменить не только его жизнь. Он помог бы ему получить Сицилию. Победив, Он смог бы, наконец, стать ее мужем.